Царица пчел. Два королевича однажды вышли на поиски приключений и повели такую дикую распущенную жизнь, что и дома не появлялись. Их младший брат, которого все называли дурачком, пустился в путь, чтобы отыскать своих братьев. Когда же он их отыскал, они стали над ним смеяться, что он, мол, со своей простотой задумал себе пробить победу белу свету путь, а они-то оба, хоть и умнее его, не могли своего пути сыскать. Вот и пошли они втроем далее и пришли к большому муравейнику. Двое старших хотели его раскопать и посмотреть, как бы маленькие мурашки в нем закопошились, унося свои яички. Но дурачок сказал, «Оставьте муравьев в покое, я не позволю их тревожить». Потом пошли они далее и пришли к озеру, по которому плавало много-много уток. Двое старших хотели парочку их поймать и изжарить, Но дурачок и этого не дозволил, сказав «Оставьте уток в покое». Наконец пришли они к пчелиному улью в дупле дерева, и в нем было столько меду, что он даже по стволу дерева вниз стекал. Старшие хотели было разложить огонь под деревом и всех пчел выкурить дымом. Но дурачок и от этого их удержал «Оставьте пчел в покое». Наконец пришли они путем дорогу к замку, где в конюшне стояли только каменные кони, и нигде не видать было ни единой живой души. Они перешли через все залы, и затем в самом конце замка нашли дверь, на которой висели три замка. На той двери была, одна же, скважина, сквозь которую можно было видеть, что в той запертой комнате происходит. И они увидели серенького человечка, который сидел за столом, Они окликнули его раз и другой, но он не слышал. Наконец, они окликнули его и в третий раз, и он поднялся из-за стола, отомкнул все три замка и вышел к ним. Он молча привел их к столу, изобильно заставленному кушаньями, а когда они наелись, отвел каждого из них в особую опочивальню. На другое утро человечек пришел к старшему брату и подвел его к каменному столу, На котором начертаны были три задачи, решив которые можно было избавить замок от тяготевших над ним чар. Первое заключалось в том, что в лесу под Амхом рассыпаны были жемчужины королевы, тысяча штук, их надо было все разыскать. И если к солнечному закату хоть одна из них не будет разыскана, то искавший должен был за это поплатиться тем, что сам обращался в камень. Старший разыскивал жемчуг целый день и всего-то разыскал сотню жемчужин. И с ним случилось то, что было написано на мраморной доске стола. Он обратился в камень. На следующее утро второй брат принялся за то же дело, но и он разыскал всего 200 жемчужин и также превращен был в камень. Наконец очередь дошла и до дурачка, И тот стал рыться в мху, но дело шло так медленно, вот он и присел на камень и заплакал. В это время пришел к нему муравьиный царек, которому он когда-то жизнь спас, и привел с собою пять тысяч муравьев. И в самое короткое время собрали они все жемчужины до единой и снесли в одну кучу. Вторая задача состояла в том, чтобы со дна озера достать ключка к королевин, хозяек того замка. Пришел дурачок к озеру и видит, плавают по озеру утки, которым он когда-то жизнь спас. Нырнули они на дно его и добыли ключик. Третья задача была самую трудную из всех. Предстояло из трех королевин, спавших в опочивальни, выбрать младшую и красивейшую. а они были как две капли воды, похожи друг на друга, и различить их было возможно только потому, что на сон грядущий они поели различных лакомств. Старшая съела кусок сахару, вторая немного сиропа, а младшая — ложку меду. Тогда прилетела царица пчел, правившая тем ульем, который был спасен дурачком от жестокого замысла братьев. Эта пчелка заглянула в уста всем трем королевным и остановилась на тех устах, которые еще благоухали медом. И таким образом королевич отличил младшую королеву от ее сестер. Когда эта третья задача была разрешена, чары рассеялись, все в замке очнулись от глубокого сна, и все окаменелые вновь получили свой прежний человеческий образ. Дурачок женился на младшей и красивейшей из королевен, и стал королем над той страною по смерти ее отца. А двоим его братьям достались две старшие сестры в жены».